Вы слушали роман Ольги Волковой «Город». Запись произведена на производственном частном унитарном предприятии «Звукотекс» Общественного объединения «Белорусское товарищество инвалидов по зрению». Минск, август 2004 год.